Глава 19 «Кто бы там из тумана не вылез, я слишком устал, чтобы об этом беспокоиться. Вылезет, разбудит меня, тогда и поговорим. А пока спать». Перед тем, как выйти из синхронизации, я еще немного покружил между черепами с туманной завесой и аномальной черной землей. Выбрал площадку побольше, такую, чтобы вокруг хотя бы пара метров чистого пространства было, и только тогда приземлился. Деактивировал птичку, а сам уселся в центре, накинул на себя энергетическую сеть для лучшего заряда и настроил маскировку. Закопаться было бы еще неплохо, но... И камень под ногами был чересчур крепкий, и усталость уже не получалось победить. Будто земли за разломом вытягивали из меня все силы. «Заряд, ты не спать, ты на стреме!» Зевнул я и вытолкнул искорку из гребня. «Чуть что...» «Сразу буди!» После этого вышел из синхронизации. Побродил в темноте на кухне, выбирая между лапшой быстрого приготовления или протеиновым коктейлем. Не смог определиться, и взял и то, и другое. Пошел к себе и, устроив шлем рядом с подушкой, чтобы быть на связи, отключился. Спал откровенно плохо. Каждый час вздрагивал, надевал шлем и проверял, что происходит в мерзлоте. До черепов метров сто, но сквозь сон казалось, будто пустые глазницы пялятся только на меня. Еще и типа заглядывают прямо в душу. Но ни монстров, ни какой-то другой явной опасности не было, и я снова проваливался в сон. После пятого раза мне это все надоело. Я заставил себя встать, взбодрился контрастным душем, размялся и поел уже со шлемом на голове. «Приступим». «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там, за разломом, любят нас и ждут. А кто не любит, тому...» Я посмотрел на карту, которую за ночь составила искорка. Обойти туманную завесу ни слева, ни справа не получится. Где-то она должна была закончиться, конечно, но сто километров в каждую сторону сейчас перекрыты. На западе потом опять темные земли без снега. Там что-то типа радиации. На востоке каменная стена, окутанная все тем же ядовитым туманом, и по высоте навскидку превышала возможности арнитаптера. А вот участок перед нами, где каждые десять километров стояли черепа, был вполне проходим, если как-то просочиться прямо сквозь каменное основание. Искорка предложила пройти через глаз среднего черепа. Дрон обнаружил там символьный замок. Что было за туманом, Искорка точно не знала. Она смогла провести только частичный анализ. Аномалий там либо нет, либо они минимальны. В то, что там вообще ничего опасного нет, я не верил. Но зато верил, что будет хоть что-нибудь ценное. Вызывать транспорт я не стал. Перепрыгивал красные смоляные пятна, словно дождевые лужи. Где-то совсем легко получалось, а где-то, над особенно густыми участками, меня придавливало к земле, словно в зоне повышенного магнетизма. Добравшись до черепа, я смог хорошенько разглядеть и поковырять его. Все-таки не камень, а кость. Напомнила основу, из которой были собраны стражи-гробницы и костяные гончии. Я с трудом, будто в спрессованную резину, воткнул клинок и расковырял небольшую лунку. Собрал образцы, продолжая наблюдать за реакцией материала. Ранка не затянулась, но моментально покраснела, будто изнутри к ней кровь прилила. Я еще не перестал любоваться, а уже пришли первые, по сути, бесполезные, результаты анализа. Химическая формула неизвестна. Фон схож с радиационным, свойства и происхождение не поддаются определению. До края метрового отверстия глазницы около восьми метров. Я проверил выступы и провалы, нашел то, что сойдет за ступеньки и полез вверх. «На середине пути сверился с показаниями датчиков, чтобы убедиться, что местная радиация не влияет на моего оригинала». «Надо запланировать очистку, если в жилой сектор соберешься», прокомментировала искорка, выкатив в левый верхний угол экрана две полосы с дозиметром. «Верхняя — со статичными мелкими значениями. То, что уже успело впитаться в броню. А нижняя — динамическая. Там ползунок все время скакал от середины и выше». Она показывала содержание примесей в воздухе. «Что будет, когда мы верхнюю заполним?» «Не знаю», — пискнул дрон. «И предлагаю и не узнавать». «Отлично! Люблю, когда у нас есть план!» Усмехнулся я и рывком подтянулся к краю глазницы. Забрался внутрь и начал осматривать заднюю стенку из того же шершавого материала, просвечивающего красным. Но на полу нашелся гладкий участок. Я стряхнул с него ледяные и каменные крошки и откопал прямоугольную пластину из скайкрафта. Плюс-минус четыре стандартных символа на ней можно вписать. Я запустил тестовую подачу энергии. Так, пара импульсов с кончиков пальцев. Пластинка засветилась по контуру, а потом от края побежали линии, поделившие ее на три части. В каждой из них начали появляться символы, этакий кодовый барабанчик. Не то, чтобы я все это мог расшифровать, но сами символы мне уже были знакомы. Поэтому собрать из них подходящую комбинацию у меня получилось довольно быстро. Даже не пришлось входить в состояние транса. Щелк-щелк, как на кодовом замке, и звонкий звяк, как в игровом автомате, когда сорвешь джекпот. Заметив, как стенка начала меняться, я отстранился. В центре открылся небольшой проем, и он постепенно расширялся. В глубине все еще клубился туман сквозь который виднелась полоса земли и неподвижные разномастные бесформенные силуэты вроде не монстры сканер искорки уже включился и пока не фиксировал никакого движения пройдя сквозь проем я разглядел землю и пока особо не рискуя и не торопясь повис на руках и спрыгнул на землю оридж мягко спружинил на чем-то типа песка серого цвета от него тоже фанила радиация и не хуже чем от самого черепа Я сделал несколько шагов вперед, привыкая к туману. Либо успел адаптироваться, либо чем дальше от черепов, тем более разряженным он становился. Уже не дискотечная дым-машина, а ближе к рассветному, который обычно поднимается над низинами вдоль дорог. Еще немного подождал, в надежде, что сканер искорки сможет хоть что-то определить. Но, похоже, пора списывать его со счетов. По крайней мере, в этих местах. На карте толком ничего не появилось. Лишь темные пятна, которые могли оказаться обычными глыбами. Я проверил статусы транспорта. Капец! Иконка активации у орнитоптера и мотоцикла оказались неактивны, а у айсборда — ни то, ни сё. Одна палочка связи с пометкой о нестабильной работе в условиях окружающей среды. И, конечно же, рекомендации покинуть её как можно скорее, как без этого. Я направился к ближайшей статуе, перебирая оружие. Сначала вызвал клинок, потом крафт-компакт, потом скаутган. то есть повышал убойность с каждым метром, переоценивая опасность. Если у страха глаза велики, то у визора еще и помехи из-за тумана проскакивают. В тот момент, когда у силуэта стали четко видны лапы, плечи и зубастая морда, я притормозил. Стал прикидывать, а может и не такая уж высокая гора там справа осталась. Но когда под дуновением ветерка туман слегка рассеялся, то увидел, что это не живой монстр, а статуя. Спрятал оружие и пошел быстрее. «Как там говорят, путешествие в тысячу аномалий начинается с первого шага. Ну окей». Остановился, чтобы рассмотреть детально изображенную морду. Оружие пока убирать не стало. У меня была версия, что они, как стражи гробниц, просто в спячке. Они были сделаны из все той же пористой кости, как и черепа. Морда была какой-то странной формы. Овальная рогатая башка с раздвоенным подбородком скалилась ледяными клыками. Из широких плеч торчали какие-то острые наросты. Высота в холке чуть меньше трех метров. К заднице тело сужалось. Монстр будто прилег и только-только пытался подняться, но окостенел. Я пошел дальше, ориентируясь на просвет. Осмотрел еще одну статую, потом вторую, третью, десятую. Всего я их насчитал по пять штук с каждой стороны. Те же монстры, только в профиль. Разное телосложение, разное количество лап и рогов. Одинаковые позы, вытянутые шеи и раскрытые пасти. В обволакивающей тишине тумана скрадывались даже мои собственные шаги. Казалось, что я нахожусь где-то на дне океана среди монстров, играющих в детсадовскую игру «Морская фигура, замри». «Море волнуется раз», — прошептал я. А вот Алекс вообще не волнуется. Упс». Я на что-то наступил. Под ногой тихонько щелкнуло. Тишину разорвал разлетевшийся во все стороны громкий и тонкий, чуть ли не на уровне ультразвука, писк. Под ногами появилось бледно-голубое свечение. Пошла вибрация, и с каждым толчком круг света становился все шире и шире. Вокруг меня, как вокруг камушка, брошенного в воду, растекались светящиеся круги по земле. Первая волна ушла уже метров на пятнадцать и коснулась лап, стоящей там статуи. Не самый крупный из всех, и либо плохо сделанный, либо плохо сохранившийся. Шестилапое тело практически целиком вросло в лед, а плечи покрывались сосульками. Самой детальной и проработанной частью тела была морда. Клыки почти ровные, и глазницы как живые, только затянутые ледяной пленкой. Вот они-то и зажглись, как только до статуи докатилась волна света. «Все правила мерзлоты мигом улетучились из моей головы». Сразу надо было стрелять, но я, как завороженный, смотрел на метаморфозу статуи. Холодный, бледно-голубой огонек постепенно растягивался по всему телу, формируя кровеносную систему. Ледяная корка начала трескаться и осыпаться, а все нити, которыми статуя срослась с землей, спрятались в сером песке. Все-таки одна порода со стражем гробницы, и функции, похоже, такие же. Я таки выстрелил, можно сказать, что и первым. Монстр еще только разминал затекшие лапы и крутил головой, хрустя ледяной коркой, будто сухими суставами. В тот момент, когда наши взгляды встретились, я открыл огонь скаутгана, каутгана. Разворотил половину морды, проделав борозду от подбородка до синего глаза, но монстра не свалил. Светящийся огонек замерцал и перелетел из области лопаток в голову стража. На миг она осветилась целиком, а когда стала гаснуть, то ни ран, ни сколов на морде уже не было. «Это похоже надолго, да?» — спросил я у искорки и выдал вторую очередь, планируя перебить сустав, и начал отступать. «Особо не гуляй», — прогудел дрон. «Ты метку сорвал, а они на нее реагируют». Я посмотрел под ноги, пытаясь понять, во что вляпался и как это скинуть, но вокруг были только светящиеся круги. Они не перестали расходиться, даже наоборот, ускорились. Я услышал треск льда за спиной, обернулся и на границе света увидел второго пробужденного стража. Сделал несколько шагов в сторону, стремясь разорвать дистанцию, но остановился. Центр, от которого расходились круги, словно был ровно подо мной, а там, куда я уже успел его переместить, появился третий оживший монстр. Снять метку сможешь? – спросил искорку, крутясь на месте и стреляя по ожившим големам древних. В движении я не могу ее засечь нормально. Ответил дрон. Замри, хотя бы на пару минут. Смешно! Я сменил скаутган на меч и замер, расслабляясь перед броском. Но в эту игру я с ними играть не буду. Идем на прорыв, ищи выход. Я примерно видел, с какой стороны статуй больше. Максимум успел рассчитать радиус, в рамках которого лучше передвигаться, чтобы не будить новых. Можно сказать, даже план какой-то появился. И пошла рубка разбавляемая разрывами пирамидок, мельтешением двойников и пулеметными очередями хомяка. Вот только в мерзлоте редко получалось придерживаться плана. Стоило мне вляпаться во вторую метку, как радиус обнаружения вырос в полтора раза. А потом и хомяк подцепил такую же, и я сам снова во что-то вляпался. Кажется, подсветка была уже в радиусе километра». Монстры пробуждались, довольно быстро включались в общую свалку, но и мне хватало скорости. Я же крутился волчком лишь с двумя намерениями нарубить как можно больше конечностей и не дать себя окружить. На третьем разделанном монстре я просек фишку с их регенерацией. Оказалось, что отрубленную голову они уже не восстанавливали. Стало полегче, пирамидки из пояса Ориона надламывали, а я добивал. Там, где не хватало, подключались двойники. Они отчаянно бросались на монстров и отвлекали их от моих маневров. Получалось эффективно, но долго и расточительно. На одиннадцатом я разобрался с источником голубого свечения. Если пробить броню и добраться непосредственно до источника, то монстры возвращались в спячку. В худшем случае происходил внутренний взрыв, разбрасывающий во все стороны куски костной массы. И там уже кому как повезет, в зависимости от того, в каком месте моя игла догоняла свечение, одному голему оторвало сразу две лапы, второму раскурочило позвоночник, у третьего оторвало хвост. И эти уже больше не поднялись. Те, у кого под взрыв попадали внутренние органы, оставались в строю, но теряли в скорости и уже не восстанавливались. Не знаю, что именно я у них там ломал, но главное, что это работало. Для меня это выглядело так, будто костяные стражи чем-то поперхнулись, а потом выплюнули остатки голубой дымки, а затем в дело вступал хомяк. Два раза я чуть не подставился. Первый раз банально споткнулся. Какой-то сломанный фугер, будто специально высунул остатки руки из песка. Я упал на что-то жесткое, оказавшееся раздавленным шлемом. Прежде чем смог подняться, перекувыркнулся еще через несколько тел. Никаких трофеев собрать не успел, только подцепил новую метку. Второй раз я отвлекся на сообщение о полученном уровне. И еще и окошко с улучшением совсем не вовремя вылезло, заслонив экран. Пропустил болезненный укус в плечо. Монстр просто смял скайкрафтовую броню, будто пластилиновую, и оставил на мне глубокую борозду, когда я вырвался и неудачно налетел на нового. Не позволил себе сбиться и, стиснув зубы, сохранил поплывшую было-концентрацию. Воткнул иглу в спину монстру и рванул прочь из окружения. О левой руке пришлось забыть. По оценке системы, как минимум на пару дней. А монстров меньше не становилось. Чем ближе я подходил к границе тумана, тем мельче, но при этом шустрее становилась живность. Типа, если здоровые не задержали, то скоростные догонят. Примерно так я оценил план древних организаторов этой полосы препятствий. Сейчас мы находимся где-то посередине. «Искорка, что-то я уставать начинаю!» Пропыхтел я, чувствуя, что череда рывков, телепортов и постоянного движения начинает меня доканывать. «Что с меткой?» «С меткой ничего. Похоже, ты сам стал меткой», — ответил дрон. «Но я смогла распознать сигнальную сеть. Есть пара мертвых зон неподалеку. Думаю, там можно будет укрыться». «Термин мне, конечно, не нравится, но види».